Глава третья. Октябрь. Десятая. Ночь. Леса южного Харада на пути к полю битвы с перьеруками. Никогда еще Миллогу не доводилось попадать в такую переделку. Молча, покорно тащился он следом за своими удивительными спутниками. Нельзя сказать, что с ним обращались плохо, и что он был, скажем, на положении слуги, вовсе нет. Золотоволосые девы и ее сопровождающий часто и подолгу беседовали с ним, расспрашивая о житье-бытье, о жителях его родной деревни, о их нравах и занятиях, о том, что довелось пережить самому Милогу в дни вторжения. их Хаврар говорил, Он не мог не удержаться от болтовни, ни соврать. Один единственный взгляд колдовских глаз лишал его всякой мысли о сопротивлении. Никто не обижал и пса. Однако тот на все попытки золотоволосый как-то помириться с ним отвечал злобно-бессильным рычанием, в котором слышалась почти человеческая тоска. Он ел только то, что удавалось поймать в окрестных зарослях, хотя у спутников Миллога оказались припасены странные лепешки, даже от небольшого кусочка, который хаврар весь день наслаждался блаженной теплой сытостью, словно в былые годы, когда служил сборщиком подати. Миллог как-то попытался сам задать парочку вопросов, однако все его попытки разбивались о снисходительно непроницаемой улыбки спутников. Они мягко и приветливо улыбались. Мужчина хлопал хаврара по плечу, сам Милок помыслить о таком не смел, и тотчас переводили разговор на другой Хоть и не невеликий ум, Милок, однако, сумел понять, что нежданных попутчиков, так стремительно и бесповоротно взявших его в плен, особенно интересует Олмер Великий. С неизбывным интересом и вниманием выслушивались любые, даже самые мелкие подробности, какие только сохранила не слишком-то крепкая память Ховрара. Миллок выжил в том страшном бою на Андуине, когда его плот в самом начале боя угостили камнем из раханской катапульты, бросив щит и меч аврар сумел уцепиться за обломок и кое-как добрался до берега. Во время схватки с непобедимой вестфолтской фалангой Милогу крепко досталось по башке, и до самого конца боя он провалялся в беспамятстве. Потом была Есенская дуга, где отряды хавраров долго и безуспешно пытались прорвать раханский строй, И тут Миллок умело лавируя, когда надо отступая в задние ряды, когда надо вновь оказываясь впереди, вышел из боя без единой царапины. Хотя в его тысячи полегли замертво добрых три четверти бойцов. А после настало веселое время. Один за другим сдавались арнорские города, но на них тотчас наложили лапу любимые вождем и Орнилом и Стерлинги, и Надежда милого на знатный грабеж не оправдались. Солонее всего пришлось у проклятой эльфийской крепости. Вождь! Кто его знает почему? Сперва повел на приступ людские рати, оставив орков, троллей и прочую нелюдь позади, Отряд его, Миллога, был назначен в первую штурмовую башню, и когда защитники крепости подожгли осадную машину, Миллог поистине спасся лишь чудом. В его руках был топор. Срубив какой-то канат, Хаврар выбросил его из бойницы и успел соскользнуть вниз. Огонь, пылавший внутри башни, пережег канат. Миллог сорвался. Но до земли был уже недалеко, и он отделался только парочкой переломов. Ничего, поносил лупки, снял и после этого ходил, как раньше. Это ж теперь старые раны начали ныть к перемене погоды. Жупан-князь за раны и увечья пожалел воина, дав сытное местечко сборщика. И Милок служил ему вернее самого верного пса. Знал, чуть что жупан долго думать не станет, отправит в лес деревья валить. Прощай тогда, мягкая постель, добрая еда да гладкая жонка под боком, неважно, что не своя. А потом... Потом, так не кстати, подвернулся серый, ищи его теперь по всему Средиземью. Беседы эти неизменно заканчивались одним и тем же. Мужчина, ободряющий, хлопал милого по плечу, а женщина говорила, «Не бойся, злая судьба до тебя не дотянется». Хаврар, кстати, так и не решился спросить у своих спутников, как же их зовут. Октябрь, десятая ночь, ставка Хенны, Фолко и эльфы. Неслышными невесомыми тенями они скользили к шатрам. Растворившись в ночи, сделавшись незаметнее легкого лесного ветерка, хоббит и эльфы осторожно подбирались к кольцу часовых. На ночь Хенна выставлял посты и караулы, но разве глаза простых смертных, способны заметить в непроглядной южной ночи и перерожденных, да еще закутанных в отводящие глаз плащи, без единого звука, в форве его отряд проскользнули мимо дозорных, не отняв ни у кого жизнь. Яма, где содержали пленников, находилась невдалеке от северной окраины лагеря вокруг горели костры толпились воины шло веселье жарилось на вертелах мяса стояли вскрытые бочки с хмельным но внутри ограды по прежнему нес службу трезвый и бдительный караул дюжина лучников восемнадцать мечников мечники внутри ограды лучники по краям свободного пространства и еще самые меньшие полсотни подгулявших воинов вокруг по и дюжина три женщин Фолку стиснул зубы. Дело предстояло жаркое. Пока никаких ловушек прошелестел на духом голос Форд: "Ждут, когда мы атакуем". Так же шёпотом ответил хоббит: "А какой смысл? Приманка сработала мы здесь, если он нас видит?" — Не буди, лихо, пока, но тихо! — забыв о царственном достоинстве собеседника, отрезал фолка. — Ну, пошли, чего ждать? Думаешь, они угомонятся? Едва ли, ночи так на перелом повернуло. — Тогда начинаем! — услыхал он голос принца, и тут же слитное гудение отпущенных тетив. Белооперенные стрелы рванулись через площадку разящими молниями. Семеро лучников метили в караульных возле ямы и в стоящих наготове вражеских стрелков пирогов. Первые стрелы еще не успели коснуться плоти и жертв, как вслед за ними уже торопились новые, и в мгновение около царился хаос. Вопли и стоны умирающих, истошные крики напуганных женщин, проклятие его вопли полупьяных воинов, судорожно шарящих по земле в поисках опрометчиво отложенного оружия. «Вперед!» — негромко скомандовал Форве, и семеро бойцов устремились через площадь на бегу, пуская стрелы. Руки и фолку привычно вершили кровавую работу. взор сам ловил цель, определял упреждение, руки сами гнули лук и выхватывали стрелы из колчана. Эльфы и хоббит атаковали клином, и острием этого клина оказался Фолко, единственный, у кого был полный мифриловый доспех. Растерявшийся враг и глаза моргнуть не успел, как семеро зыбких теней ворвались за ограду. Половина мечников охраны уже полегла под меткими стрелами, но оставшиеся и не думали отступать. Широкие кривые мечи, так не похожие на прямые клинки Запада, дружно взметнулись. Сталь не ударила в сталь, как если бы сошлись в поединке Гондорец и Этими клинками скорее отводили оружие неприятеля, чем просто подставляли под вражеский удар. Справа от хоббита коротко взблеснул длинный тонкий меч в форме. Удар был нанесен с такой быстротой, что Тарек просто не успел ничего сделать. С хоббитом же схватился, куда более умелый противник. Первый выпад фолк он парировал, отразил и второй, но тут прогудел от тетива эльфийского лука, и воин Хенны рухнул со стрелой в глазнице. Разом, протрезвев, со всех сторон бежали новые и новые стражники. Трое эльфов метнули им навстречу стрелы, но толпу это не остановило. У важных спасителей оставались считанные секунды, чтобы самим не стать добычей, и они использовали их. Свалив своего противника, Форви занес меч над головой, замерз. Словно окаменев и внезапно силой рубанул по деревянной решетке. Отливающий серым меч пронесся сквозь толстые деревянные брусья, как сквозь пустое пространство. Обломки решетки рухнули вниз, откуда тотчас же донесся недовольный голос малыша. — Эй, вы там, поосторожнее! Щепки за шею расцеплются! Следом с разрубленными брусьями в яму полетели веревки с петлями на конце, и Фолку, восхватившись с очередным торегом, что было мочи, крикнул товарищам «Давайте все вверх, лезьте сами, тут у нас драка!» Над краем ямы появилась голова сандел и Фолку, увидав физиономию горбуна, невольно вздрогнул. Казалось, к лицу приросла маска самой смерти. Не говоря ни слова старый мечник подхватил валявшийся под ногами клинок и первый же его выпад стоил жизни одному из нападавших и все же это западня с внезапной безнадежностью подумал фолку в очередной раз трудом уклоняясь от свистнувшего рядом лези здешние мечи едва ли смогли разрубить или проткнуть мифриловую броню Но сила ударов была такова, что запросто снесла бы хоббита с ног, несмотря на всю его ловкость. Со всех сторон к яме бежали и бежали воины Хенны. Ясно было, что против такой армады долго не продержаться. — И Хенни был вовсе не нужен никакой адамант, — мельком подумал хоббит. Следом за Санделло показался Турин, за ним Малыш, потом разом Тумала и рогнур Форнак с Вингитором вылезли последними. На прорыв взмахнул рукой Форве. Высокая ограда давала кое-какие преимущества Фолку и его спутникам, но вокруг уже сбилась плотная масса врагов. С разных сторон подходили все новые и новые отряды в причудливых шлемах и панцирях с большими луками. Ловушка захлопнулась. Горстка бойцов едва ли смогла бы прорваться сквозь вражьи ряды. Тут уже собралось не меньше тысячи трегов и воинов, и на их племен. Ну, правда, из-за скученности они мешали друг другу, и лучники не могли как следует прицелиться, хотя несколько стрел все же мелькнуло над головой хоббита. На прорыв, — повторил Форвин, — и тут, опередив всех, вперед ринулась тубала. Казалось, из мрачных преисподин Моргота на волю вырвалось неведомое чудовище, достойная подруга Кархарота. В каждой руке у Тубалы было по кривому мечу. Воздух вокруг нее стонал, с такой безумной быстротой крутились клинки. Глаз не мог различить их движение, враги невольно раздались в стороны, а девушка шла вперед, оставляя за собой настоящую кровавую просеку. Ее мечи рубили железо панцирей, сталь клинков, отшибали нацельные в нее стрелы, сносили головы и надвое разваливали тела попадавшихся ей на пути. Следом за Тубалой бросился Санделла, за ним Фолко. Наспех выстроив клин, они ударили, и мир исчез в сплошной круговерти кровавой сечи. Однако Тубале не хватило сил. Она почти проложила себе дорогу на волю, но вот ее ноги внезапно подогнулись, и Санделла едва успел прикрыть девушку. Кто-то из эльфов в фолку не разглядел, кто именно, держа меч в правой руке, левый подхватил обессилевшую воительницу. Сообразив, наконец, что к чему. тареги чернокожие, пегеруки спешили расступиться перед страшными бойцами. Из задних рядов полетели копья и дротики. Свистнули стрелы. Одна зацепила Фарнака, заскрежетал зубами Рагнур, ломая впившееся в плечо древко. Кажется, смерть приняла друзей в ледяные объятия Сейчас, сейчас еще немного, и лучники сделают свое дело. фолку конечно, облачен в мифрил, но едва ли это поможет. Все пропало. — Нет! — Пока я еще не расстался с жизнью, длинный выпад и острый клинок вонзается очередному врагу в горло, чуть повыше кованой кирасы. Бой продолжался. Безнадежный бой. То же место и время. Серый и Эовин. Серый не прятался. Выпрямившись, гордо подняв голову, он шел прямо на часового. Тот, предостерегающе, крикнул и вскинул копье, направляя острие в грудь нежданного пришельца. Серый остановился. Жмурец, точно от яркого, бьющего в глаза света, поднял левую руку к колбу, как будто хотел что-то вспомнить, и внезапно заговорил по-харацки. Заговорил медленно, с запинкой, словно с трудом извлекая из памяти слова. Часовой вздрогнул и замахнулся копьем. От соседних шатров к ним уже бежало несколько воинов. Серый вновь что-то сказал, обращаясь к дозорному, и внезапно тот, словно лунатик, поднял копьем и встал рядом с Серым. Трое стражников, что торопились к ним, разинули рты. Серый обернулся к оторопевшим бойцам даже в слабом, едва-едва пробивающемся из-за туч лунном свете, и Овин видела, что лицо ее спутника все блестит от пота. Прежним негромким голосом Серый обратился к нелепо застывшей троице. Но на сей раштат пошло не так, и один из стражников, потеряв голову от страха, просто метнул копье. Но еще быстрее оказался тот воин, что уже стоял, замерев точно деревянный подли серого, с небывалой для человека быстротой. Он развернулся, с собой закрывая своего нового хозяина, и тоже пустил копье. Миг спустя двое тарегов упали замертв а серый, скривившись, словно от сильной зубной боли, одним стремительным движением выбросил вперед меч. Торек упал с пронзенной грудью, последний бросился на утек. Серый не стал гнаться за ним. Вместо этого он неожиданно склонился над закрывшим его человек С губ сорвался скорбный вздох, ладонь осторожно опустила веки погибшего. «Этого я не хотел!» — услыхала девушка сметенное бормотание. «Эовен, пошли дальше! Эта штука еще страшнее, чем я думал!» Вдруг добавил Серый. Они вступили в лагерь. Сбежавшего часового то ли парализовал ужас, то ли еще почему, но никто не торопился бить тревогу. Вернее, тревожные сигналы прозвучали, но на противоположном конце лагеря Иовин заметил удивленно поднятые брови Серого. «Кто бы это мог быть?» «Ладно, идем дальше». В лагере тем временем стримглав нарастала неразбериха. От шатров и костров к северной окраине, бряцая оружием, бежали воины. На серого и овен никто не обращал внимания, словно чья-то воля гнала бойцов туда, где они были нужны, и озираться по сторонам на этом пути им не полагалось. Нам сюда серый резко свернул к золотому шатру. Здесь, словно в пику творящемуся в лагере хаосу, царил идеальный порядок. Все так же горели два костра перед входом в шатер Хенны, все так же стояло тройное оцепление лучников и копейщиков вокруг обиталища божественного. На площадке перед шатром не было ни души. Спешащие по зову труп и барабанов воины старательно огибали шатер повелителя страной Ну, идем. Серый перехватил меч двумя руками и спокойно зашагал через площадку. Им что-то крикнули. Серый, разумеется, промолчал. Стрелки подняли Луки на изготовку. Серый лишь бросил овен «Держись у меня за спиной». Раздался резкий злой выкрик команды, и лучники отпустили тетивы. Острые жало со звоном ударили о сталь широкого лезвия. Серый орудовал мечом, словно щитом. Ни одна из стрел его не задела. И Овин вся так изжалась в ужасе. Ей казалось, что колючие тучи вот-вот накроет ее, превратив в утыканный стрелами труп. Но нет, все обошлось. Серый продолжал идти вперед. А в рядах стражников раздались первые панические вопли. Серый улыбнулся. Кто-то из воинов метнулся в шатер повелителя. Копейщики дружно наклонили острия, лучники, не жалея сил, рвали тетивы, а Серый шел и шел, точно заговоренный, шел недовольный, даже как-то досадливо качая головой. Меч порхал окружая своего хозяина непроницаемой для стрел завесой. И когда до линии стражников оставалось не более десяти шагов, волна ужаса прокатилась по воинов. С громкими воплями, бросая оружие, они кинулись в разные стороны. Лишь несколько копейщиков до конца верных своему долгу остались на местах, загораживая вход в шатев. И Овин понимала, что весь успех — лишь на краткие мгновения. Как не быстро, Серый, защищаться от летящих одновременно и спереди, и сзади стрел он не сможет. Сейчас кое-кто из лучников посмекалисти додумается до этого, и все, очевидно, так же думал и Серый. Руби! Взревел он, устремившись вперед. овен ничего не оставалось сделать, как ринуться за ним следом. Дикая схватка окончилась весьма быстро. Длинный полуторный меч разил, не зная промаха, разрубая копья, пронзая панцири, надвое рассекая шлемы. И для Иовин самым главным было не защититься от вражеских выпадов, а ненароком не подвернуться под клинок серого. Ну вот... Последний защищавший вход рухнул, зажимая руками распоротый живот, и серый откинул в сторону тяжелый золотой полок.